Данная аудиокнига содержит упоминание об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Издательство АСТ Павел Андреев Астрология Чтение натальной карты Читает Александр Иванов С дополнительными материалами вы можете ознакомиться в PDF Приложение к данной аудиокниге Введение Здравствуйте, друзья! Я, Павел Андреев, вот уже больше 13 лет занимаюсь астрологией, активно пишу, консультирую, преподаю и не только исследую, но и занимаюсь решением обычных человеческих вопросов и проблем. Я рад приветствовать вас сегодня и представляю вам книгу «Астрология. Чтение натальной карты», где я проведу качественный апгрейд вашей реальности. Фактически, в этот сборник я собрал квинтэссенцию своего опыта из самых лучших астрологических техник и методик. Что такое астрология? Фактически, это один из языков Бога. Астрология — это дисциплина, близкая к научной. Астрология — такая же наука, как психология, медицина, экономика. Это сложная система знаний, которая описывает связь человека с космосом, то бишь со всей природой. Эта связь интересовала людей, в общем-то, очень-очень давно. Надо понимать, что астрология — это мать и астрономии, и алгебры, и сферической геометрии, и огромного количества фундаментальных и теоретических дисциплин, которые дошли до нас из глубокой-глубокой древности. Как вы думаете, зачем нужно было фараонам, царям, императорам вкладывать ресурсы в какие-то цифры, треугольники, геометрии, в рассматривание неба? Наверное, у них была какая-то невероятная прикладная задача, и она была настолько важной, настолько насущной, что невозможно было обойтись без фундаментального теоретического знания. И действительно, как раз астрология была той дисциплиной, благодаря которой мы имеем сейчас и физику, и математику, и все современное естествознание. Астрология была компасом, естественным навигатором, с помощью которого развязывали войны, сеяли урожай, подбирали даты наиважнейших событий. Затем астрология начала развиваться, и со временем ее стали воспринимать как угрозу, потому если каждый узнает язык Бога, если каждый будет понимать, как устроена его судьба, то тогда массы станут неуправляемыми, и не получится их эксплуатировать в качестве дешевой рабочей силы. Для чего нужна астрология и эта книга? Если кратко, то это компас, навигатор, некий сканер, который показывает, как устроен скрытый энергетический скелет вашей жизни. Это некий механизм, который вращает стрелки вашей судьбы. Если мы видим только фасад, то не замечаем огромного количества взаимосвязей. Я всю свою жизнь, сознательную по крайней мере, изучаю эти взаимосвязи и намерен делать это дальше. И сегодня я делюсь своим опытом с вами. Почему это работает? Во-первых, есть огромное количество отзывов, примеров, кейсов. Все на нашем сайте, в наших группах, в соцсетях. Мы работаем как с самыми обычными людьми, которые потерялись и у них нет вообще ничего, так и с предпринимателями, с известными писателями, со звездами, и каждый в астрологии находит свое. Благодаря астрологии я регулярно помогаю своему ближайшему кругу, друзьям, партнерам. Благодаря астрологии полностью изменилась траектория жизни моей жены. Если вы скептик и прочитали, что НАСА отменила все знаки Зодиака и что вообще все это уже не работает, считаете, что это раньше чертили что-то на песке, а сейчас уже совершенно новое время, то есть четкие опровержения, что НАСА никогда такого не имела в виду. А во-вторых, есть чисто научное обоснование, что в той или иной степени отдельные фрагменты астрологического знания являются истиной. Ну и в-третьих, общий механизм. Каким образом летающий где-то Юпитер может повлиять на нас? Если совсем кратко, то мы состоим из воды, и молекула воды — это диполь. Молекула реагирует на магнитные поля, и все, что далеко-далеко в космосе, так или иначе образуют магнитные поля, и они взаимодействуют с нашими клетками воды. Раз мы все состоим из воды, как и наша нервная система, то когда меняются характеристики и параметры магнитного поля окружающих нас макрообъектов в космосе, меняется и наш режим и поведение. Женщины и особо чувствительные люди могут проследить это на банальных примерах новолуния и полнолуния. Существуют и более фундаментальные исследования, в частности, эфир и динамика. Химический факультет МГУ, где ученый Владимир Дейнека, которого при загадочных обстоятельствах убили, показал буквально на пальцах, что химические реакции и свойства человеческого организма меняются в зависимости от фазы скорости планет. В частности, использовались Луна и Марс. Если мы зайдем с другой стороны и зададимся вопросом, а как наши мысли и какие-то волшебные хитросплетения нашей души могут влиять на реальность, то здесь нам поможет иная метафора. Положим, у вас в глазу есть электронный микроскоп, и мы постараемся просверлить, допустим, фломастер, и увидим, что сначала это кристаллическая решетка, молекулы, атомы. Будем долго и упорно разрезать эти атомы на запчасти. Там будут кварки, и потом частица Бога, базон Хикса. И в один прекрасный момент мы увидим, что вся наша реальность ⁇ это сплошная иллюзия. И одновременно мы имеем дело не только с веществом, с частицей, но и с полем. И более того, частица и поле постоянно влияют и переходят друг в друга. Этот механизм конверсии можно увидеть на примере палки, если ее взять и сжечь. Была материя, стала энергия, а потом... Вообще ничего. Зайдем с другого бока и подумаем. А как же энергия намерения и как же какие-то поля могут повлиять на материю? Ну, допустим, вам чего-то очень сильно захотелось. Например, вы молодая женщина, и к вам в коллектив пришел новый очаровательный начальник, и вам необходимо ему понравиться. Внутри заработала репродуктивная функция, но у вас, допустим, не оказалось денег. Зарплата еще не скоро, а у вас всего 10 тысяч рублей в кармане а хочется и платье, исходить к косметологу и так далее. Но включается этот мотор намеренье, и волшебным образом за 1-3 дня начинают реализовываться возможности. Вам возвращают долги, дают дополнительные задания по работе, которые оплачиваются, возникают фриланс-проекты и прочее. На самом деле система, в которой мы живем, избыточная. В ней море ресурсов, подходящих вам людей, она настроена на то, чтобы мы жили долго и счастливо. Но почему-то большинство из нас так не живет. В этом-то и заключается вопрос, который мы будем исследовать. Как изменить и улучшить нашу реальность? В современном мире стало модным слово «успех». Мы все к нему стремимся тем или иным путем и вкладываем в него разное значение. Так или иначе, с детства существуют некоторые невидимые инструменты, навыки и секреты успеха, которые якобы нам сообщают учителя, семья и другие важные для нас люди. Например, успех на работе. Якобы, чтобы достичь больших результатов, надо хорошо и много учиться, затем хорошо и много работать, ну и будто бы это приведет нас к вершине. Но простой астрологический подсчет говорит о том, что из среднестатистического класса по-настоящему в качестве высокооплачиваемого специалиста или большого начальника из 30 человек выстрелил один, максимум два. И зависит это от школы, насколько она элитарная. Вы можете проверить это сами, сходив на встречу выпускников. Получается, этот стандартный рецепт не работает. И когда вы выходите из стен вуза или даже заканчиваете MBI, или даже берете кредит и идете в специализированное учебное заведение и думаете, что ваше будущее уже гарантировано, подчас вы можете разочароваться. Некоторые из вас и вовсе могут чувствовать, что вас кинули. Столько трудились, столько платили, а по-прежнему занимаете среднюю должность и буквально продаете свое время, энергию и здоровье за небольшие деньги. Возьмем другую сферу — проблемы в личной жизни. Казалось бы, если вы хорошо выглядите, если вы привлекательная и обаятельная, то у вас будет хороший муж. И наоборот, если мужчина зарабатывает много денег и у него тело, как у Джеймса Бонда, тогда у него будет прекрасная жена. Но, как мы знаем, это правило работает очень и очень редко, и огромное количество суперпривлекательных и суперуспешных в традиционном смысле слова «женщин и мужчин» одиноки и тотально несчастны в личной жизни. Получается, что-то неладно в королевстве датском. И самая печальная история связана со здоровьем. Якобы есть правило, если не пить, не курить, ходить в спортзал, вы будете жить долго и счастливо, и болезни вас не коснутся. Но мы видим огромное количество контрпримеров. Людей-праведников, которые не испытывают негативных эмоций, которые честно и благородно живут, лет в 40-50 уже косит онкология и другие страшные заболевания. И в такие моменты, когда ожидания и реальность совершенно не стыкуются, люди начинают паниковать и в лучшем случае идут в церковь или на тренинги личностного роста, в худшем, по ведьмам, колдунам, и применяют черные магические ритуалы, чтобы хоть как-то воздействовать на эту реальность. Но на самом деле все гораздо проще. Мы исследуем модель неизбежного роста, и постараемся вернуть вас в то первозданное ресурсное состояние, когда мир был избыточен. Он и остается избыточным до сих пор, и все проблемы будут решаться автоматически. Приступим к семьям. Возьмем два момента. Есть «сейчас» и «хочу». Нам необходимо прыгнуть из «сейчас» в «хочу». Но вы почему-то еще не в «сейчас». Соответственно, между «сейчас» и «хочу» есть какие-то препятствия, которые вы не в силах преодолеть. Вы даже не знаете, какие они физически, потому что знания, которые вам давали в школах, в институтах, на курсах и тренингах, деперсонализированы. Они за все хорошее, против всего плохого и для всех. А сегодня вы собственными руками будете эти навыки и механизмы навигации исследовать по личной карте рождения. Посередине поставим вас как человека, ведь, по сути, человек — это уникальная машина, которая потребляет на входе некий ресурс и анализирует, воспринимает входящую информацию, а на выходе выдает определенные результаты. И наша задача — сделать этот конвейер, этот механизм бесперебойным, чтобы он не ломался, не ленился и так далее. Мы живем в пространстве вариантов, в наборе неких входящих сигналов. Допустим, течение реки так или иначе затрагивает каждого из нас, и важнейшая функция психики — это восприятие и формирование отношений. Некая призма, сквозь которую мы воспринимаем входящие сигналы. Эта призма — Луна — в карте рождения отвечает за вопрос восприятия и в том числе за формирование первичного отношения. Так что такое «отношение»? Например, «вас уволили». Либо вы восприняли увольнение как катастрофу и решили, что вас больше никогда не возьмут на работу, и вы ничтожество, и вы никому не нужны. Либо восприняли это увольнение как новый старт, новый путь. Можно найти работу получше, родить ребенка и так далее. Соответственно, если мы починим функцию Луны и снимем с нее напряжение внутреннего конфликта, тогда отношение будет максимально адекватное. И далее либо мы это пространство вариантов и входящую информацию воспринимаем как проблему, как некий большой минус, либо как возможность, за которую нужно уцепиться. Это большой плюс. Ну хорошо, сформировали отношения. А что дальше-то? Что с этим делать? Здесь следующая функция состоит из двух планет, если мы берем именно астрологический взгляд. Первый объект — это Солнце, наиважнейшая точка в карте. Фактически, это есть ваш дух, тот центр желаний и намерений, который определяет мое не моё. И другой объект, как некий скрытый фундамент этого самого солнышка и нашей личности. Это объект под названием Юпитер, который определяет вопрос «Зачем?». А какой смысл во всем этом мероприятии? Зачем идти вот сюда вот в «хочу»? Потому что если вы не можете ответить себе на вопрос «Зачем?», ваше тело ничего делать не будет. Более того, мир вам не даст возможности для этого. И Солнце отвечает на вопрос, насколько я сильно хочу и насколько сильно я намерен или намерена. Ну и далее, когда мы разобрались с Луной и поняли, что восприятие адекватное, без ссоры, без линц, без розовых очков, когда мы поняли, зачем, каковы наши высшие ценности, и когда мы разобрались с вопросом, кто я и откуда я беру энергию, Соответственно, это энергетический центр, солнышко. Тогда мы можем совершить осознанный выбор. Что нам с этой возможностью делать? Ее вообще не брать во внимание? Или взять ее и, совершив осознанный выбор из всего этого хозяйства, совершить действие? Соответственно, солнце не только дает энергию, не только определяет мое внимание, оно выбирает. Значит, если я знаю, кто я то могу выбрать «моё, не моё». Ну и машинальный деятель — это Марс. «Делаю». Соответственно, «хотелка» и «делалка» отделены в нашей голове, и это необходимо понимать. Следующая задача — накачать вас таким количеством энергии и обеспечить вам такой механизм действия и достижения целей, чтобы вы не ленились, а любая ошибка воспринималась не как катастрофа, но как закономерная ступень, как закономерный этап победы. И дальше, через последовательность действий, мы энергию перенаправляем к «хочу». Есть более фундаментальный вопрос, который даже больше сиюминутного «сейчас» и больше какого-то сиюминутного «хочу». Это вопрос «откуда я вообще пришел в эту жизнь? И зачем я попал в эту самую реальность?» За фундаментальный вопрос «Откуда?» отвечает пара лунных узлов. Это некие кармические факторы. Мы будем опираться на южный узел, Кету. Он отвечает на вопрос «Откуда?». «Откуда я пришел?» Если знать «откуда», мы узнаем, куда нужно прийти в целом. Получается, что если я знаю, откуда я, то сиюминутное «сейчас» стирается и не так важно. Вы становитесь сверхчеловеком со сверхресурсами, понимая, этот текущий момент просто одна из песчинок в Большом океане. И все совокупные «хочу», которые присутствуют в вашей реальности, в конце концов конденсируются в вопрос «куда?». И если вы знаете, зачем, чего я хочу на самом деле, куда идти, тогда та самая волшебная система — Натальная карта равно карта рождения, где есть дом брака, дом денег, дом здоровья и так далее, и все остальные мои инструкции вам в пользу.